От этой мысли даже полегчало внутри. И вот уже торчком на воде стоит поплавок, и в камыши уплывает уточка, и за камышами стрекочет кузнечики, а из села, как с того света, всё ещё выплескивается медь колокола. Чего тебе, неугомонный? Кого ты хоронишь? Зашевелился поплавок и пошёл. И пошёл и пошёл по воде. Магазинник дёрнул удилище, и в воздухе чистом серебром блеснула увесистая краснопёрка. А потом началось что-то неимоверное. Только закинешь немудрёную снасть, так и тянешь, или карпика, или краснопёрку, или плотву. Ох, и выдался же день. И уже не слышно ни о треkotaнии кузнечиков, ни медной печали колоколов, ни пофыркивания коней, а только раздаётся посвист орехового удилища. Пан Старста, пан Старста, запыхавшись, кричит позади него полицаи Терешк. Магазинник сначала бросает в щёлны рыбину, а потом неохотно оборачивается к верному служаке. Что там у тебя, придурковатый, горит? Пан староста, ой, пан староста, словно раздувая мехи, тяжело дышит Терешка и пятерней размазывает на лице пот. Чего ты одним словом подавился? Говори же что-нибудь. Пан староста, горит ваша хата. Ты что? Сразу оторопел магазинник, бросая взгляд то на Терешка, то в даль, а ноги сами хотят бежать и не могут. Я и богу правду говорю. Какая же хата! не может оторвать ног от челна в лесу или в селе, в селе. Господи! А там же под подоконником в стене схоронено его золото. Хотя бы только крыша сгорела. Или ж теперь магазинный выскакивает из челна, на берег вглядывается в ту сторону, где между деревьями пробивается дым. У магазинного от страха онемело сердце и застучали зубы. Кто же это мог сделать? Был б добро поджигатель найдётся, и неожиданно Терешка по глупому усмехнулся. Вот ведь когда бежал к вам, слыхал, что говорили старые бабы. Кто-то из них своими глазами видел, как из трубы вашей хаты сначала клубами повалило чёрное пылище, из неё на огненном помеле вылетела молодая ведьма, а уж потом загорелась крыша. Бежим, Терешка. Кто-нибудь спасает хату, считает, что никто, сами знаете, не доведи Господь, какой пошёл теперь народ, сказал он, подминая с погами самосейное жыт. Никогда в жизни магазинник не видел такого пожара. Пылала хата, пылал возле неё орех. Но никто из людей, кроме жандарма и трёх полицейев, не прибежал на пожарище. Вот так Не безлюдье и сгорело жильё, сгорели те дубы, которые должны были выстоять два век. Долго до самой ночи магазинник Вороша железным прутом своё пожарище даже приподнимал с земли поколеченных, почерневших скифских и половецких баб, но спрятанного так и не нашёл. Или кто-то из полицаев выхватил его. или оно стекло в огне золотой слезой. Глава 25. Весь в пыли и копте, обессиленный и озлобленный, магазинник одиноко плетётся с пожарища на дворик соседки Серпостабровой Адарки, что овдовела молодой и всю свою нежность и любовь перенесла на чужих детей. С тех пор, как в селе открыли детский сад, в нем сияют и тревожатся карие в золотой оправе глаза вдовы, а захворает какой-нибудь малыш, а дарка и днюет и ночует возле него. И что ей тогда, своя хата, свой неухоженный огород, если надо облегчить чи это страдание? Доброто ее без совести напользовались нечестивцы, и не раз бывало так, что к весне вдова оставалась не только без хлеба. Но даже и без картофеля. Ну и что за беда? Бестолочь я, посетует на себя, грустно усмехнётся, да и снова к детям. Несёт им и радость, и заботу, и бархатный голос, что не только "лю-лю-лю" или "журавку" выводит, как запоёт одарка бывало на какой-нибудь гулянке, на добраннич та всем на ночь, или Там на гори впочаеве заря ясно стала, так и старые и малые заслушаются. Но и обрезать взглядом и словом могла, как бритвой, особенно некоторых назойливых. Тогда в её глазах сверкала такая цыганская ярость, что и самому отчаянным становилось не по себе. Сваты риск вдове добрые люди Да она зареклась больше не выходить замуж, считая, что человек один раз рождается, один раз и любить должен. Любила она, света не видела. И весь мир ольнул к ней, когда был жив Петр Раздольский. А ни стало Петра, осталась верной его памяти. Каких только причуд не бывает у женщин. Одна всю жизнь верна мёртвому. А другая всю жизнь обманывает живого. Черт знает, что лезет в очумелую отчада голову магазинник. Подойдя к хате вдовы, он несколько раз клатцнул щеколдой. А Дарка, очевидно, уже спала, так как не скоро зашаркало по хате, застучала дверью и испуганно спросила из синей, кто там. Твой сосед открывая Дарка устало попросил магазинник. пан старста удивление и насмешка сливаются в её голосе чего вам ночью откроешь тогда скажу вдавая отодвинула засов открыла дверь и стала на пороге от расплетённых кос что рассыпались вокруг женского стана повеяло теплом сна и снотворным зельем и хоть в темноте не было видно а дарки на хачей но он все равно видел ее дугастые брови чародейки. Да жаль леняют они. Смелый же ты. Видно не от страха в душе и никого не прячешь у себя. А вы, пан староста, ко мне на разведку пришли? с издевкой спросила вдова. Куда одевался бархта ее голоса? Чего вам? Какие-то злодеи сожгли мою хату. начал говорить так, словно Адарка ничего не знала о пожаре. Огонь находит своё место, загадочно сказала вдова. Так чего вам? Разве не догадываешься? Хочу переночевать у тебя. А то куда мне деваться теперь? Адарка ужаснулась. Что вы, пан староста, говорите? Разве ж можно вам остаться у меня? магазинник едва сдержал злость. Почему уж нельзя? Жалеешь свой табчан? Кровать уж не прошу. А вы подумали, какая обо мне завтра дурная слава пойдет? А Дарка, мы же соседи с тобой. Да и кто о тебе скажет плохое слово? Сразу же найдутся такие писеголовцы, что начнут глумиться. Ведь что для злого языка женская честь? Идите, пан староста. Магазинник понимает, почему чурается его подарка, однако еще спрашивает ее: так значит не пустишь на ночлег до конца своей жизни? И староста вспыхивает: а я чумовая, кому-нибудь укорачу и жизнь, и язык, стоп, болячь к тебе! Болячки могут вскочить у того, кто ими разбрасывается. ответила дарка, крутилась перед самым носом старосты, хлопнула дверью, грохнула засовом, и ее шаги затихли в хате. Погоди, ведьма рота та я. Ты видна из своего нрава и детять мне разрешилась. Завтра дождешься от меня отплаты. По иному запоешь, когда погонит твою коровушку в крайс. Лютуя он выходит на улицу. обходит своё пожарище, минует потревоженных каменных баб, что пахнут палёным, и не знает к кому постучать. Мало у него было приязней к людям, не было и её к нему и у них. Вот разве что зайти к деду Гордию, тот душа сговорчивая, и кого надо, и кого не надо приютит, даже цыгана ярмарочного.